Малый Знаменский переулок, дом 7, строение 5. Самое реальное училище. Дом построен в 1900 году, архитектор Буров. Здание предназначалось для реального училища Мазинга. Училище Карла Карловича Мазинга 1849-1926 годы жизни было основано им в 1877 году. В советское время предназначение здания не изменилось. Здесь открылась общеобразовательная школа номер 57. Интересно, что в этой школе учились и внуки, и правнуки Карла Мазенка. Мазенки обосновались в России после Полтавской победы, когда часть шведов осталась служить царю Петру. Среди них были четыре брата Мазенк. Так на Руси появился фамилия В Эстонии фамилия Мазинг теперь встречается почти так же часто, как в России Иванов. В дореволюционном справочнике вся Москва перечислялись свыше десяти ответственных постов, которые занимал действительный статский советник Мазинг. Классный Московской городской думы и земского уездного собрания, председатель Московского отделения и императорского русского технического общества, председатель постоянной комиссии по техническому образованию, а еще создатель одного из первых в России реальных училищ, организатор, ставших знаменитыми и популярными вечерних рабочих курсов при Чистинских, Замоскворецких, при заводе Гюбнера и других. В послереволюционное время за эти заслуги он получил народный титул дедушки Рапфаков. Направленность всей научной и общественной деятельности Мазинга не мешала ему собирать вокруг себя, своей семьи, широкий круг людей, культуры, искусства, науки. Учебные программы реального училища и рабочих классов Карл Карлович считал необходимо ввести лекции по литературе и искусству. На плечицынских курсах найду с Голобкиной, несколько лет руководивший кружком скульптуры, проходил занятия по живописи сам Репин, читал лекции Вахтангов, Дикий, Горкий, Качалов. Здесь было открыто Первая в стране рабочая библиотека, насчитывающая около десяти тысяч томов. В малом знаменском переулке жила и семья Мазинга. Квартира Мазингов была широко известна в Москве как литературный и музыкальный салон. Пел в гостиной Собинов под акмонимент одной из дочерей Карла Карловича. Звучал баритон солиста театра «Зимина», «Бочарова». Бывали здесь Сеченов, Зернов, Бурденко, Спиранский. Чтолс свести к бальмонту